Устремилась на стену сила троян, и не подняли крик и тревогу, вылетев оба, они предворотами начали битву вепрям, подобные диким, которые в горной дубраве, ловчих и псов нападение шумное, смело встречают, в стороны, быстро бросаясь, ломают кругом их кустарник. Режут прикорник деревья.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 С высоко вздымавшейся башни, сами себя и суда их у моря и стан, защищая быстро метали. Как снег ослепительный падает на земь, если ветер, порывистый, мрачные тучи колебля, часто его проливает на многоплодящую землю, так и у них у стрельцов, как Донайских, равно и троянских, стрелы лились из рук. Под ударами камней огромных.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 пока не осилят или сами не лягут. Так вопиял он, но воплем его не внимал громовержец. Гектора славой украсить заботилось сердце Кранида.